Глава 2. Мне казалось, что я качаюсь в величественном ритме мирового пространства. Сверкавшие точки света носились возле меня. Я знал, что это звёзды и яркая комета, которые сопровождали мой полет. Когда я достигал предела моего размаха и готовился лететь обратно, раздавались звуки большого гонга. В течение неизмеримого периода, в потоке спокойных столетий, я наслаждался моим страшным полетом, стараясь постичь его. Но какая-то перемена случилась в моем сне. Я сказал себе, что это, видимо, сон. Размахи становились короче и короче. Меня бросало с раздражающей быстротой. Я едва мог переводить дух. Так свирепо меня швыряло по небесам. Гонг гремел все чаще и громче. Я ждал его уже с неописуемым страхом. Потом мне стало казаться, будто меня тащат по песку, белому накаленному солнцем. Это доставляло невыносимые мучения. Моя кожа горела, точно ее жгли на огне. Гонг гудел похоронным звоном. Светящиеся точки струились в бесконечном потоке, будто вся звездная система изливалась в пустоту. Я задыхался, мучительно ловя воздух, и вдруг открыл глаза. Два человека, стоя на коленях, что-то делали со мной. Могучий ритм, качавший меня туда и сюда, был подъемом и опусканием судна в море во время качки. Страшилищем гонгом была сковорода, висевшая на стене. Она громыхала и бренчала с каждой встряской судна на волнах. Грубым и раздирающим тело песком оказались жесткие мужские руки, растиравшие мою обнаженную грудь. Я вскрикнул от боли и приподнял голову. Моя грудь была ободранной и красной, и я увидел капельки крови на воспаленной коже. Ну ладно, Йонсон, сказал один из мужчин. Разве ты не видишь, как мы ободрали кожу у этого джентльмена? Человек, которого назвали Йонсоном. Мужчина тяжелого скандинавского типа перестал растирать меня и неуклюже поднялся на ноги. Говоривший с ним был очевидно истым лондонцем, настоящим кокней с миловидными, почти женственными чертами лица. Он, конечно, вместе с молоком матери всосал в себя звуки колоколов церкви Боу. Боу. Старинная церковь Святой Марии Боу или просто боу Church в центральной части Лондона-Сити. Все, кто родился в квартале возле этой церкви, куда доносится звук ее колоколов, считаются самыми доподлинными лондонцами, которых в Англии в насмешку называют соспеу. Грязный полотняный колпак на голове и грязный мешок, привязанный к его тонким бёдрам вместо фартука, говорили о том, что он был поваром на той грязной корабельной кухне, где я пришел в сознание. «Как вы чувствуете себя, сэр, теперь?» — спросил он с искательной улыбкой, которая вырабатывается в ряде поколений, получавших на чай. Вместо ответа я с трудом сел и с помощью Йонсона попытался встать на ноги. Громыхание и удары сковороды царапали мои нервы. Я не мог собрать свои мысли. Опираясь на деревянную облицовку кухни, должен признаться, что покрывавший ее слой сала заставил меня крепко стиснуть зубы, я прошел мимо ряда кипящих котлов, достиг беспокойной сковороды, отцепил ее и с удовольствием швырнул в угольный ящик. Поварух ухмыльнулся на такое проявление нервности и сунул мне в руки дымящуюся кружку. «Вот, сэр», — сказал он, — «это будет вам на пользу». В кружке была тошнотворная смесь. Корабельный кофе. Но теплота ее оказалась живительной. Глотая варево, поглядывал я на мою ободранную и кровоточившую грудь. Затем обратился к скандинавцу. «Спасибо вам, мистер Йонсен. «Сказал я. Но не находите ли вы, что ваши меры были несколько... героичны?» Он понял мой упрек скорее по моим движениям, чем из слов, и, подняв свою ладонь, стал ее рассматривать. Вся она была в твёрдых мозолях. Я провел рукой по роговым выступам, и мои зубы опять сжались, когда я почувствовал их ужасающую жесткость. «Моё имя Джонсон». а не Ионсон. сказал он на очень хорошем, хотя и с медлительным выговором, английском языке, с еле слышным акцентом. В его светло-голубых глазах мелькнул легкий протест, и в них же светилась прямодушие и мужественность, сразу расположившие меня в его пользу. «Благодарю вас, мистер Джонсон», — поправился я и протянул руку для пожатия. «Он поколебался», — Неловкий и застенчивый переступил с одной ноги на другую и затем крепко и сердечно пожал мне руку. «Нет ли у вас какой-нибудь сухой одежды, которую я мог бы надеть?» — обратился я к повару. «Найдется!» — ответил он с веселой живостью. «Сейчас я сбегаю вниз и пороюсь в своем приданном. Если вы, сэр, конечно, не побрезгуете надеть мои вещи». Он выскочил из двери кухни или, скорее, выскользнул из нее с кошачьей ловкостью и мягкостью. Он скользил бесшумно, точно обмазанный маслом. Эти мягкие движения, как мне пришлось позднее заметить, были наиболее характерным признаком его персоны. «Где я?» — спросил я Джонсона, которого правильно щел за матроса. «Что это за судно? И куда оно идет? «Мы отошли от Фаралонских островов». Идем приблизительно на юго-запад», — ответил он медленно и методически, как будто нащупывая выражение на лучшем английском языке и стараясь не сбиться в порядке моих вопросов. «Шхуна-призрак идет за котиками в сторону Японии». «А кто капитан? Я должен повидаться с ним, как только переоденусь». Джонсон смутился и принял озабоченный вид. Он не решился отвечать до тех пор, пока не справился со своим словарем и не составил в уме полного ответа. «Капитан Волк Ларсен. Так его, по крайней мере, все зовут. Я никогда не слышал, чтобы его называли иначе. Но вы разговариваете с ним поласковее. Не в себе он сегодня. Его помощник... Но он не окончил. В кухню точно на коньках скользнул повар. «Не убраться ли тебе отсюда поскорее, Йонсон?» — сказал он. «Пожалуй, и хватится тебя на палубе, старик. Не стоит его злить сегодня!» Джонсон послушно направился к двери, подбодрив меня за спиной повара забавно торжественным и несколько зловещим подмигиванием, как бы подчеркивая свое прерванное замечание о том, что мне необходимо вести себя помягче с капитаном. На руке у повара висело смятое и заношенное облачение довольно гнусного вида, отдававшее каким-то кислым запахом. «Платье уложили мокрым, сэр», — удостоил он объяснить, «но как-нибудь обойдетесь, пока я не высушу вашей одежды на огне». Опираясь на деревянную облицовку, то и дело оступаясь от корабельной качки, я при помощи повара надел грубую шерстяную фуфайку. В ту же минуту... Тело мое съежилось и заныло от колючего прикосновения. Повар заметил мои невольные подергивания и гримасы и ухмыльнулся. «Надеюсь, сэр, что вам никогда больше не придется надевать на себя такую одежду. У вас удивительно нежная кожа, нежнее, чем у леди. Такой, как у вас, я никогда еще не видал. Я сразу понял, что вы настоящий джентльмен, в первую же минуту, как только увидел вас здесь». С самого начала он мне не понравился. И пока он помогал мне одеваться, моя антипатия к нему росла. В его прикосновении было что-то отталкивающее. Я ежился под его руками, мое тело возмущалось. И поэтому, а в особенности из-за запахов от различных горшков, которые кипели и булькали на плите, я спешил как можно скорее выбраться на свежий воздух. К тому же нужно было повидаться с капитаном, чтобы обсудить с ним, каким образом высадится мне на берег. Дешевая бумажная рубашка с драным воротом и выцветшей грудью и с чем-то еще, что я принял за старые следы крови, была надета на меня среди непрекращавшегося ни на одну минуту потока извинений и объяснений. Ноги мои оказались в грубых рабочих сапогах, а штаны были бледно-голубыми, полинявшими, причем одна штанина дюймов на 10 короче другой. Укороченная штанина заставляла думать, будто дьявол пробовал цапнуть через нее душу повара и поймал тень вместо сущности. «Кого я должен благодарить за эту любезность?» — спросил я, напялив на себя все эти лохмотья. На моей голове красовалась крохотная мальчишеская шапочка, а вместо пиджака была грязная полосатая куртка, оканчивавшаяся выше пояса с рукавами до да локтей. Повар почтительно выпрямился с искательной улыбкой. «Я мог бы поклясться, что он ожидал получить от меня на чай. Впоследствии я убедился, что поза это бессознательная. То была унаследованная от предков угодливость». «Магридж, сэр!» — расшаркался он, и его женственные черты расплылись в масляной улыбке. «Томас Магридж, сэр! К вашим услугам!» «Хорошо, Томас». продолжал я. «Когда высохнет моя одежда, я вас не забуду». Мягкий свет разлился по его лицу, и глаза заблестели. Точно где-то в глубине его предки шевельнули в нем смутные воспоминания о чаевых, полученных в прежнее существование. «Благодарю вас, сэр», сказал он почтительно. Дверь распахнулась бесшумно. Он ловко скользнул в сторону, и я вышел на палубу. Я все еще чувствовал слабость после продолжительного купания. Порыв ветра налетел на меня, и я, проковыляв по покачающейся палубе до угла каюты, уцепился за него, чтобы не упасть. Сильно накренясь, шхуна то опускалась, то поднималась на длинной Тихоокеанской волне. Если шхуна шла, как сказал Джонсон, на юго-запад, то ветер дул, по-моему, с юга. Туман исчез, и появилось солнце. сверкавшая на волнующейся поверхности моря. Я поглядел на восток, где, как я знал, находилась Калифорния, но не увидел ничего, кроме низко лежавших пластов тумана. Того самого тумана, который, без сомнения, был причиной крушения Мартинеса и ввергнул меня в моё теперешнее состояние. К северу, не очень далеко от нас, возвышалась над морем группа голых скал. На одной из них я заметил маяк. На юго-западе, почти в том же направлении, в каком шли и мы, я увидел неясные очертания треугольных парусов какого-то судна. Закончив обзор горизонта, я перевел глаза на то, что меня окружало вблизи. Моей первой мыслью было, что человек, перенесший крушение и плечом к плечу коснувшийся смерти, заслуживает больше внимания, чем мне оказались здесь. Кроме матроса у рулевого колеса. С любопытством оглядывавшего меня через крышу каюты никто не обратил на меня никакого внимания. Казалось, все были заинтересованы тем, что происходило на середине шхуны. Там на люке лежал на спине какой-то грузный человек. Он был одет, но рубашка его была разорвана спереди. Однако кожи его не было видно. Грудь была почти сплошь покрыта массой черных волос, похожих на мех собаки. Его лицо и шея были скрыты под черной с проседью бородой, которая вероятно казалась бы жесткой и окладистой, если бы не была испачкана чем-то клейким и если бы с нее не стекала вода. Глаза его были закрыты, и он, по-видимому, лежал без сознания. Рот был широко открыт, и грудь тяжело поднималась, точно ей не хватало воздуха. Дыхание с шумом вырывалось наружу. Один матрос, время от времени методически, точно совершая самое привычное дело, опускал на веревке брезентовое ведерко в океан, вытаскивал, перехватывая веревку руками, и выливал в воду на лежавшего без движения человека. Взад и вперед по палубе ходил, свирепо пожевывая кончик сигары, тот самый человек, случайный взор которого спас меня из морской глубины. Рост его был, видимо, 5 футов 10 дюймов. или на полдюйма больше, но он поражал не ростом, а той необыкновенной силой, которую вы чувствовали при первом же взгляде на него. Хотя у него были широкие плечи и высокая грудь, но я не назвал бы его массивным. В нем чувствовалась сила закаленных мускулов и нервов, которую мы склонны приписывать обычно людям сухим и худощавым. А в нем эта сила, благодаря его тяжелому сложению, напоминала что-то вроде силы Горилы. И в то же время по внешности он нисколько не походил на гориллу. Я хочу сказать, что сила его была чем-то вне его физических особенностей. Это была сила, которую мы приписываем древним, упрощенным временам, которую мы привыкли соединять с первобытными существами, обитавшими на деревьях и бывшими нам сродни. Это вольная, свирепая сила — Могучая квинтэссенция жизни, первобытная мощь, рождающая движение, та первичная сущность, которая лепит формы жизни. Короче, та живучесть, которая заставляет тело змеи извиваться, когда ее голова отрезана и змея мертва, или которая томится в неуклюжем теле черепахи, заставляя его подскакивать и дрожать от легкого прикосновения пальца. Такую силу чувствовал я в этом ходившем взад и вперед человеке. Он крепко стоял на ногах, его ступни уверенно ступали по палубе. Каждое движение его мускулов, что бы он ни делал, пожимал ли плечами или плотно сжимал губы, державшие сигару, было решительным и, казалось, рождалось из чрезмерной и бьющей через край энергии. Однако эта сила, пронизывавшая каждое его движение, была лишь намеком на другую, еще большую силу, которая в нем дремала и только время от времени шевелилась, но могла проснуться в любой момент и быть страшной и стремительной, как бешенство льва или разрушительный порыв бури. Повар высунул голову из кухонных дверей, ободряюще ухмыльнулся и указал мне пальцем на человека, ходившего взад и вперед по палубе. Мне дано было понять, что это и был капитан. Или на языке повара — старик. Именно то лицо, которое мне нужно было потревожить просьбой высадить меня на берег. Я уже шагнул вперед, чтобы покончить с тем, что, по моим предположениям, должно было вызвать бурю минут на пять. Но в эту минуту страшный пароксизм удушья овладел несчастным, лежавшим на спине. Он сгибался и корчился в конвульсиях. Подбородок с мокрой черной бородой еще больше выпятился кверху. Спина изгибалась, а грудь вздувалась в инстинктивном усилии захватить как можно больше воздуха. Кожа под его бородой и на всем теле, я знал это, хотя и не видел, принимала багровый оттенок. «Капитан!» Или Волк Ларсен, как называли его окружающие, перестал ходить и посмотрел на умиравшего. Эта последняя схватка жизни со смертью была такой жестокой, что матрос прервал обливание водой и с любопытством уставился на умиравшего, в то время как брезентовое ведро наполовину съежилось и вода выливалась из него на палубу. Умирающий, выбив на люке зорю своими каблуками, вытянул ноги и застыл. в последнем великом напряжении. Только голова еще двигалась из стороны в сторону. Затем мускулы ослабли, голова перестала двигаться, и вздох глубокого успокоения вырвался из его груди. Челюсть отвисла, верхняя губа поднялась и обнажила два ряда зубов, потемневших от табака. Казалось, что черты его лица застыли в дьявольской усмешке над миром, оставленным, и одураченным им. После этого произошла удивительная вещь. Капитан разразился над мертвецом, как взрыв грома. Проклятия потоком полились из его уст. И это не были обычные ругательства или неприличные выражения. Каждое слово было кощунством, и таких слов было немало. Они переплетались и трещали, как электрические искры. Я никогда не слышал ничего похожего и даже не представлял себе, что могут существовать такие выражения. Так как я был литератор и питал большое пристрастие к ярким образом и сочным выражениям, я мог оценить как ни один другой слушатель своеобразную силу, живость и богохульство его метафор. Насколько я мог понять, причиной его гнева было то, что покойник, который был на корабле помощником капитана, устроил на берегу дебош перед самым отходом из Сан-Франциско и потом проявил дурной вкус, скончавшись в самом начале плавания и оставив Ларсена без ближайшего сотрудника. Бесполезно добавлять, особенно для моих друзей, что я был всем этим очень шокирован. Проклятие и гадкая брань были мне всегда противны. Я почувствовал слабость, головокружение и тошноту. Смерть была для меня связана с торжественностью. Она представлялась мне тихой и кроткой в своем процессе и священной по своим обрядам. Но смерть в ее отталкивающем и ужасном виде была для меня явлением, с которым я до тех пор не был знаком. Оценив всю силу выражений, которые вылетали из уст волка Ларсена, я был в то же время невыразимо шокирован. Полящий поток брани мог воспламенить даже труп, Я не удивился бы, если бы черная борода вдруг зашевелилась и вспыхнула дымом и пламенем. Но мертвец был невозмутим. Он ухмылялся с сардоническим юмором, с цинической издевкой и вызовом. Он был хозяином положения. Сардонический, желчный, злой, язвительный.